Помимо всех перечисленных нравственных достоинств, царь зверей обладает и высокими для зверя качествами ума. Он рассудителен, понятлив и умен. Ему доступны понятия о времени, пространстве и тому подобном. Особенно ясно проявляются эти качества у ручных львов. Приручить льва, пойманного в молодом возрасте, не представляет никакого труда. Могучее животное до такой степени привыкает к своему хозяину, что ходит за ним, как собака. В Хартуме у меня была такая львица, прежде принадлежавшая Латиф-Паше губернатору Судана, Бахида, имя львицы, так полюбила меня, что повсюду следовало за мной, ласкаясь при всяком удобном случае. Иногда она даже ночью забиралась на мою постель и будила меня своими ласками. Держали ее на дворе, где Бахида бегала совершенно свободно. И вскоре приобрела господство над всем животным населением двора. К большинству животных она относилась чрезвычайно гордо, тразнила и пугала их, но вред наносила редко. Только два раза она умертвила и съела. Однажды обезьяну, а в другой раз барана, с которым перед тем играла. Из всех сожителей она боялась лишь марабу. При первом же знакомстве гигантская птица уселась на спину бахиды и так отделала последнюю своим коническим клювом, что львица принуждена была признать себя побежденной. По отношению к своим хозяевам, Она была всегда кратка и честна. Даже будучи однажды наказана, она уже через несколько минут подошла ко мне ласкаться. Иногда она ложилась на землю и потом вдруг делала скачок на подходящего человека, но без злого умысла, единственно с целью поиграть. В Каире я мог водить ее с собою по улицам на веревке. Впоследствии, находясь уже в Берлинском зоологическом саду, «Бахида узнала меня после двухлетней разлуки». Подобный случай далеко не исключительный. Из практики так называемых «укротителей» львов видно, как послушны иногда бывают могучее животные. По приказанию укротителя они скачут, например, через обручи, позволяют класть укротителю руку или даже голову в свою пасть, и проделывают десятки различных фокусов. Следует, однако, помнить, что и в ручном льве иногда вдруг пробуждается природная дикость, оттого-то редкий из укротителей кончает своей смертью. Интересен следующий рассказ о ручном льве маркиза Ватерфорда, жившего в половине прошлого века и отличавшегося эксцентричностями. Раз в гости к маркизу, приехал лондонский епископ. После обильного обеда с возлияниями высокопочтенный гость прилег немного отдохнуть. Вдруг в дверь кто-то тихо постучал. «Войдите», — сказал епископ. В ту же минуту дверь отворилась, и в комнату вошел громадный лев. Преподобный отец едва не умер со страху, Это был ручной зверь, которого лорд Ваттерфорд таким образом ввел в комнату гостя, желая испытать мужество последнего. Кроме человека, львы нередко привязываются и к другим животным, например, к собакам. В Антенпортском саду одно время жила львица, которая свела тесную дружбу с жившей в ее клетке маленькой собачкой, Интересно было видеть, говорит Гартвиг, как мощная африканка, лежа на спине, обнимала огромными лапами свою маленькую подругу и, играя, перебрасывала ее из стороны в сторону. Приручение львов было известно еще в древности. В Карфагене Ганон поплатился за это даже ссылкой, так как его сограждане предположили, что человек, занимающийся украшением львов, способен подчинять себе и людей. Некоторые римские триумфаторы въезжали в город в триумфальном шествии на колеснице, запряженной львами. Львиный бой в цирке всегда составлял одно из любимейших удовольствий римлян. Знаменитый Сулла заставил драться в цирке сотню львов, Помпеи — 600 а Цезарь — 400 львов, Адриан нередко убивал в цирке за один раз по сотне могучих зверей. Марк Аврелий однажды приказал сотню их расстрелять стрелами. В эпоху мученичества травля христиан львами была в большом ходу. И крик черни «Христианос ад Леонес» нередко оглашал собою улицы и площади Вечного города. Громадный вред приносимый львами населению Африки, главное богатство которого составляют стада, является причиной, почему и арабы, и негры, и европейские поселенцы Черного материка стараются истреблять могучих животных всеми возможными средствами. Однако охота на царя зверей сопряжена с такими опасностями, что в некоторых местах Судана Мусульманские жители предпочитают платить ему ежегодную дань или же прибегают для защиты своих стад к талисманам. Суеверный суданец Магометанин покупает за порядочные деньги у духовенства геджаб, то есть лоскуток бумаги, исписанный изречениями из Корана, и вешает на ограду своей серибы. Лев — животное справедливое, любимое Богом, уверен бедняк, он слушает слова пророка и не тронет серивы, защищенные геджабом. Может быть, так бы и было, если бы царь зверей был грамотен. Самое лучшее охотиться на льва одному или вдвоем с хорошим огнестрельным оружием. Так именно охотился на мощных зверей знаменитый истребитель львов Жюль жарар офицер алжирских спагов, которого местные арабы считали за полубога. Еще лучше иметь при этом свору хорошо дрессированных собак, как это делал Куминг. Следующий рассказ свидетельствует, однако, что иногда охота на льва с собаками ведет только к гибели последних. Герой рассказа – старый охотник Бур, живший в Капской земле, около фермы которого однажды поселился лев. Охотник по следам узнал, какого соседа дал ему Бог, и решился быть на стороже. В первую же ночь могучий зверь сделал экскурсию к ограде фермы, но без всякого вреда. Бур стал уже думать, что лев испугался его собак, однако следующая затем ночь разочаровала его. Могучим прыжком хищник перескочил ограду, умертвил лучшего вала колониста и уволок его с собою. Бур немедленно отправился по следам разбойника, взяв с собою вооруженного слугу Готтентота и полдюжины собак. Логовище зверя находилось среди так называемого Клофа, длинного и широкого оврага, густо поросшего кустарником. Так как проникнуть чаще было и крайне опасно и почти невозможно, то колонист составил следующий план. Заняв сам место у одной окраины оврага, он послал к другой Готентота, а собак пустил в самый клов выгонять зверя. Чуткие животные скоро открыли льва, и среди чаще раздался их громкий лай. Однако вскоре же лай стал ослабевать. И охотник кликнул собак назад. Из полудюжины вернулись лишь две, и то одна страшно изуродованная. Прочих лев умертвил. Страшно рассерженный вернулся старый охотник на ферму и решил всю следующую ночь караулить врага. Лев, однако, не пришел. Тогда бур следующую ночь решился провести вместе с верным Готентотом засаде, которая была устроена на деревьях, возвышавшихся по дороге от логовища льва до фермы. Лев, однако, этой дорогой не проходил, и поутру охотники вернулись домой ни с чем. Какова же была ярость старого бура, когда он узнал, что в то время, как он сидел на дереве, хищный сосед другой дорогой забрался на ферму и похитил прекрасную лошадь. Вне себя от гнева. Колонист задумал опасное предприятие. Он решился один, лишь с неизменной двустволкой пробраться в клов и напасть на царя зверей в самом его логовище. Предприятие было крайне рискованное, однако упрямый бур не обращал внимания на грозившую опасность и немедленно отправился в густую чащу клофа. В Африке, когда охотник подкрадывается к зверю, Ему больше всего мешают мелкие пташки и обезьяны. Первые, заметив человека, начинают беспокойно щебетать и перелетать с места на место, вторые принимаются гримасничать и заводят страшный гам. Старый и опытный охотник Бур ухитрился, однако, ползти так, что его не заметил никто, Проползши таким образом шагов 50, он заметил между деревьями остатки растерзанной лошади, откуда заключил, что логовище льва недалеко. И действительно, едва успел он спрятаться за ближайшим кустом, как заметил перед собою шагах в двадцати косматую голову царя зверей. Настала решительная минута. Очевидно, зверь узнал о приближении какого-то существа, но еще не знал, где оно притаилось — Боясь выдать себя малейшим движением, бур лежал неподвижно, как статуя. Наконец лев успокоился и, не видя кругом ничего подозрительного, опустил голову. Тогда охотник взвел оба курка своего ружья. Слабого щелкания их было достаточно, чтобы могучий зверь вторично с беспокойством поднял голову. В этот момент раздался выстрел. Раненый лев с ужасающим ревом вскочил со своего ложа. Второй выстрел, однако, свалил его окончательно. Солнце не успело еще сесть, как шкура льва уже висела на дверях фермы. Работники Готентоты блаженствовали в восторге от победы своего господина и от водки, которую он щедро угостил их на радостях. Немногие, однако, решаются один на один вступать в борьбу с царем зверей. Подобные смельчаки попадаются только среди европейцев. Что касается арабов и негров, то они обыкновенно нападают на льва целой толпой. Мне рассказывали об одной такой охоте, в которой приняли участие четыре араба с ружьями и дюжина нубийцев, вооруженных копьями. Выведенное из терпения страшным опустошением, которое производил лев в окрестных стадах, храбрецы решились напасть на царственного зверя в самом его логовище. Изумленный неожиданным посещением лев медленно поднялся и направился на толпу врагов. Как раздался залп из четырех ружей, сопровождаемой целой тучей копий. Получив несколько ран, из которых, однако, ни одна не была смертельной, разъяренное чудовище бросилось на ближайшего нубийца и страшным ударом лапы повалило его на землю. Другой нубийц с копьем в руке кинулся выручать товарища, но получил такой же удар. Остальные в испуге хотели уже спасаться бегством, Как один юноша пристыдил трусов, вооруженный кроме копья длинной палкой, он смело подошел к свирепому зверю и изо всех сил ударил его палкой по переносице. Удар был настолько силен, что лев лишился чувств и упал. Победитель продолжал наносить ему новые удары, пока наконец чудовище не испустило последнее дыхание». Еще грандиознее бывают облавы, устраиваемые на льва арабами Атласа. На борьбу с царем зверей выходит целое племя. Все, способные носить оружие, приближаются к логовищу и окружают его тройным рядом. Передние, криком и бранью, стараются выгнать зверя из его убежища. «Эй, ты! Собака!» Собачий сын, сыплется цветистая браня рабов. Ты, происшедший от собак и производящий собак, несчастный истребитель стад чертов сын, вор, негодяй. Но так ли ты храбр, как кажется? Ну, покажись так же днем, как ты делаешь это ночью. Приготовляйся, ты должен идти против людей, сыновей мужества, друзей войны». Если брань не помогает, в чащу делают на удачу несколько выстрелов. Наконец лев теряет терпение и с гневным ревом выходит из логовища. Его встречают диким криком и ружейными залпами. Сначала стреляет первый ряд, потом второй, затем третий. Обыкновенно могучий зверь не успевает сделать и одного прыжка, как падает под тучей пуль. Но иногда разъяренное чудовище, прежде чем получит смертельную рану, успевает растерзать многих несчастных. А однажды, по словам Жерара, лев обратил даже в бегство всю толпу охотников, человек 200, хотя последние были вооружены огнестрельным оружием. При этом свирепый зверь убил одного араба и шестерых ранил. Знаменитый Ливингстон едва не погиб, принимая участие в облаве на льва. Он выстрелил в зверя из обоих стволов и стал снова заряжать их, как вдруг раненый лев прыгнул на миссионера, схватил зубами за руку, повалил и стал трясти, как крысодав трясет крысу. Стоявший рядом с путешественником туземец по имени Мебальва, также выстрелил в льва из обоих стволов, но ружье дало осечку. Тогда чудовище бросило Ливингстона и кинулось на Мебальву. Отбивать последнего поспешил другой туземец, вооруженный копьем. Лев схватил и его. Тем временем Ливингстон успел оправиться и двумя выстрелами положил чудовище на месте. Его плечо оказалось совершенно раздробленным, и рука путешественника после того, как зажили раны, осталась кривой. Этот и подобные случаи ясно показывают, с какими опасностями сопряжена охота на льва, даже при большом числе охотников. Еще хуже, когда лев предупреждает нападение, и сам первый бросается на противников. Так именно было с одним германским путешественником, Вместе с толпой догомейцев он отправился раз на поиски льва. Однако поиски в течение целого дня были безуспешны, и охотники, утомившись, расположились на ночлег у подошвы высокой скалы. В полночь, когда все спали, свирепый зверь пробрался на вершину скалы, отсюда мощным скачком бросился вниз, схватил одного догомейца и скрылся с ним. Все попытки спасти несчастного были напрасны. Кроме больших облав, охота на льва производится и другими способами. Арабы нередко ловят могучих животных живьем. В глубокие до пяти сожень глубиной ямы. Лишь только лев попадает в такую ловушку, у ее отверстия собирается целая толпа народа, мужчин, женщин и детей. Все они кричат, нистово ругают бессильного зверя, осыпают его камнями и в конце концов убивают из ружей. Обыкновенно лев в таком случае покоряется своей судьбе с замечательным спокойствием. Труп, весящий иногда более десяти пудов, вытаскивается из ямы веревками. Гораздо более опасен следующий способ охоты — также часто употребляемый арабами Алжира и Марокко. Заметив по следам дорогу льва, охотник выкапывает в стороне от нее яму около шести футов глубины, садится в нее с ружьем в руках и закрывает отверстие ямы ветками. Здесь охотнику приходится сидеть иногда несколько ночей, прежде чем лев вздумает пройти прежней дорогой. Завидев, наконец, царственного зверя, раб подпускает его ближе и стреляет в голову или сердце. Редко первый же выстрел убивает льва на повал. Обычно лишь раненый царь зверей в ярости мечется по сторонам, отыскивая противника. Этим пользуется охотник и вторым выстрелом наносит смертельную рану. Убедившись в смерти ужасного врага, Араб вылезает из своего убежища и зажигает около трупа костер, у которого и проводит остаток ночи. Если же охотник опасается, что поблизости бродит львица, то зажегший костер привязывает к ногам убитого льва веревку, влезает на ближайшее дерево и сидит на нем до утра, подвесив труп на крепкой ветви. Иначе последний сделается добычей прожорливых шакалов, И гиен. С наступлением утра охотник спешит в кочевье за ослом или тележкой перевести труп. Лошадь и мул для этой цели непригодны, так как под страшной ношей они дрожат и не могут сделать ни одного шага. Нагрузив осла телом павшего противника, счастливец с триумфом отправляется сначала в свой дуар Кочевье население которого восторженно приветствует победителя, затем в город. Если дело происходит в Алжире, то прежде всего охотник везет льва в так называемое арабское бюро, где получает установленную награду 50 франков. Затем шкуру зверя он продает дубильщику за 100 – 150 франков, мясо мяснику – а сердце делит на куски и раздает детям своего дуара, чтобы они выросли храбрецами. Всего удачная охота приносит арабу до 300 франков, не считая славы. Поэтому нередко убивший льва до того пристращается к охоте за благородным зверем, что бросает всякое другое занятие. Если мы добавим, что некоторые племена Центральной и Южной Африки бьют львов отравленными стрелами, то этим исчерпаем все способы охоты на могучего царя зверей.